Глава вторая. Ли, оставшись в части пути, джет чему-то улыбался и поглядывал на меня, раздражало. Не могу отделаться от чувства, что впереди ждёт подвох, и мой названный братец потирает лапы в предвкушении. Отвернулась и занялась очками. Потребовалось какое-то время, подогнать своё зрение под линзы. Выглядела я теперь странно. Бунтарь-отличница. Волосы торчали в разные стороны острыми иголками, а взъёрнутый носик только добавлял пикантности к образу. Нужно запомнить получившийся результат. Правда, через 5 минут очки начали жутко раздражать. Они сильно ограничивали обзор, а ещё переносится по телу и чесалось. Теперь понятно, почему этот аксессуар являлся пережитком прошлого, и все давно перешли на линзы. А кто побогаче, его все сделали коррекцию. Хотя я всё равно бы не смогла в полной мере насладиться пейзажем. Стоило нам покинуть черту города, как Джет снова вдавил педаль газа и рванул в сторону побережья. 2 года не видела океана. 2 года мне мерещился солоноватый воздух. И сейчас я снова им дышу, закрываю глаза и тону в безбрежной синеве, с разливающимся по водной глади золотом. Интересно, Если я попрошу моего кхаца искупаться сегодня, он разрешит? С этим всегда были проблемы. Плавать мой опекун не умел и не умеет. Поэтому любые водоёмы для меня сразу же оказались под запретом. Он объяснял это тем, что в случае чего не сможет спасти меня и будет беспомощно наблюдать с берега, как я утону. Пришлось изучить строение жабр и попробовать изменить своё тело. Первая попытка чуть не прикончила меня. Когда я рухнула на пол в гостиной, судорожно хватая разрезающий меня изнутри воздух. Во второй раз я тренировалась уже в ванной, и снова едва не потерпела фиаско. Вода из-под крана едва ли была насыщена кислородом, и дышать там оказалось так же тяжело, как в комнате со спёртым воздухом. Однако вскоре мои попытки принесли плоды, и джетс сдался, разрешив мне плавать в открытых водоёмах. Как давно я не делала этого? Как сильно хочу ощутить горячий песок под ногами, а затем увидеть, как над головою сомкнётся прохладное море. Если управимся засветло, сходишь на пляж. У тебя есть купальник? Мысли читает. Я в шаге от того, чтобы расстегнуть ремень и обнять его. Спасибо, Джет. Не благодари. Мы вряд ли успеем. Кстати, если ты так сильно любишь море, какого дьявола поселилось в Китхилле? Там даже озёр нормальных нет. Не знаю, Джет. Смотрю на горизонт и чувствую себя идиоткой. Как я могла отказаться от всего этого? Легко? Я влюбилась. Но алтар для меня был больше, чем океан, больше, чем целый мир. Даже сейчас я не колеблесь, выберу его. Я глупая. Да уж. Я должен был предугадать, что однажды влюблённость высосет твой интеллект. Ты же девочка. Кстати, Он снова странно заулыбался. Помнишь свою детскую мечту? Оттаскать тебя за хвост? Нет же. И ты таскала. А брить твой хвост? Делала. И хватит уже о моем хвосте. Я серьезно. Жить в настоящем замке на берегу моря? Бинго, смотри вперед. Кто твой любимый братик? Дурацкие очки, в стеклах которых неприятно отсвечивало солнце. Вначале мне сразу углядеть тёмный силуэт на высокой скале. Зажала ладонью рот и едва не запищала от восторга. Ты купил замок? Э, -э нет. Забыла, куда мы едем. Смотри, съёмочную площадку. Конкурсанты будут жить там в течение сезона. Чем дольше продержишься, тем больше пробудешь там. А, ясно. Вот же. Ну я и дурёха. К хаце и замок. Если бы Лоулас совершил такую бестолковую и затратную покупку, его можно было бы сразу упечь в дом для душевнобольных. От этих построек пользы почти никакой. Постоянное содержание обходится владельцам в целое состояние. И чаще древние семьи сдают замки в аренду, а сами живут в апартаментах в городе или в поместьях. Всё это с детства вдалбливал Меджет а я продолжала рисовать замки на скале в отблесках заходящего солнца. Никогда еще моя мечта не была так близко. Мы решили, раз уж в центре отбора девушка, то спасать ее рыцари будут из башни. Жаль, что в наше время чаще найдешь небоскребы, а не замки. Но решение пришло внезапно, вместе с неожиданным участником. Сердце сделало особо громкий и сильный удар, и кровь с жаром разнеслась по телу. Хацэ сказал, что среди конкурсантов был один, подавший заявку самым последним. И это... Налтар На Риан-Ван любезно предоставил замок своей семьи, при условии, что мы не будем снимать в фамильном склепе. Кстати, ходить туда можно, но кто в здравом уме попрется в катакомбы, что вообще за идиотская привычка хоронить членов семьи в подвале жилища. Болтовня Джета едва ли достигала моих ушей. Я смотрела на самую высокую башню и больше не пыталась успокоить сердце. Этот замок, кстати, считается одной из любимых резиденций дома Риан-Ван. Интересно, почему Налтар не обмолвился о нем на прошлом отборе? Кстати, он и в этот раз заставил нас подписать кучу бумаг о неразглашении места проведения конкурса. Голос Джета окончательно превратился в бессвязное бормотание. Потому что сейчас все мои мысли и чувства были устремлены к острому шпилю, на котором уреял штандарт наследника рода Рианван. Корабельный якорь, опутанный щупальцем зверя из глубин. Знамя поднимают только тогда, когда представитель семьи находится в резиденции. А это значит... О, штандарт подняли. Наверное, на алтар тоже приехал. Натурально удивился кот и даже ухом не повел. Ты знал, Джет. Специально это подстроил. И что мне теперь делать с моим обезумевшим сердцем? Теперь поняла, к чему был изучающий взгляд к ХЦ. Он проверял, насколько я готова к грядущему отбору. Смогу ли держать эмоции под контролем? Или хозяевам джета стоит пересмотреть мою кандидатуру? Впервые за все время я по-настоящему испугалась, что организаторы передумают, если не справлюсь. Ведь тогда я поставлю под удар не только себя и брата, но и головы тех, кто выше тоже могут полететь, если зрители взбунтуются. Глубокий вдох. Разве ещё утром я могла мечтать о таком? Отлично держишься, крошка. Похвалил кхатце. Бывали испытания посерьёзнее. Помнишь же нехай с второго сезона? Пальцы брата хрустнули на руле. Взряна помнила. Сейчас чего доброго, обшивку салона повредит и влезет в долги. Вряд ли страховка это покроет. В тот раз джет намного пошёл, чтобы переписать сценарий из-за любви обильного мужчины, который спал и видел, как бы провести со мной ночь без камер. К счастью, меня слили до этого кошмарного момента, хотя и пожертвовали рейтингом шоу. Но тот сезон и так признали провальным. Зрителям совершенно не понравился хамоватый и распускающий руки герой. И, судя по комментариям в сети, все вздохнули с облегчением, когда я покинула шоу, надев мерзавцу тарелку с крем-супом на голову. Тот эпизод оказался самым популярным, затмив с собой финал, а видео мгновенно завирусилось. «Да уж, ты прекрасно сыграла. Столько необузданной ярости!» Джет мечтательно улыбнулся. А я и не играла. Он меня на самом деле разозлил. Поэтому ты лучше. Никого так не помнят, как твои героини. Ты проживала те личности. Интересно, каким будет твой Кайл Верани? Хотела бы я сама знать. К замку змеился тошнотворный серпантин, и я позавидовала к Хатцес его совершенным вестибулярным аппаратом. К концу поездки меня скрутило так, что пришлось забегать за будку охранника. Хорошо, что я ничего не ела. Но звуки, вырывающиеся из моего пустого желудка, едва ли походили на человеческие, скорее на гул канализационных труб. Салфетку любезно предложил Джет. Всё моё нутро мечтала запихнуть её братику под хвост. Но я же верная ассистентка, которая заглядывает в рот распорядителю, а потому благодарю, господин Лоулас, обтёрла губы. Ненавижу его. Неужели нельзя было ехать помедленнее, а не испытывать меня на прочность? Вы минуту в минуту сегодня, как и предупреждали. Джет Лоулес плюс один. Распишитесь и поставьте машину вон туда, к хозяйской. Серьезно? Кот знал, что я поеду с ним? Плюс один? Как давно он был в курсе, где меня искать? Так, вырубить мысль. Я всего лишь помощница, безымянный персонал. Сделает лицо попроще. Проследила взглядом, куда Джет поехал парковать свой спорткар и словила еще один микроприступ. Внедорожник на алтарах. Покрытые пылью и засохшей грязью колеса и рессоры. Росток мелких царапин на дверях. Мы катались на нем. Я испуганно взвизгивала на каждой кочке и крепче хваталась за ремень. А потом я и на алтар застряли на каком-то болоте и долго-долго целовались ковертолёт съёмочной группы летел за подмогой. Это был мой самый лучший день в жизни, и я безумно счастлива, что он не попал на камеру и остался только нашим. Хочешь побить рекорд и вылететь с работы спустя полдня? Джет кричал на меня так, что шерсть на его хвосте напоминала иглы моей идиотской причёски. Что мне делать? Заплакать? Просить прощения? Я успела только принять виноватый вид когда знакомый, проникающий под самую кожу голос, выбил из меня воздух. Господин распорядитель, как всегда, строг к подчиненным. Наши шоу рискуют остаться без работников. Как хорошо, что мы встретились так, а не когда я оказалась бы в теле Кайла Верани, когда весь мир увидел бы странное зрелище. Как один мужчина пялится на другого с преступным обожанием, а на Риан Вана сложно не смотреть. 2 года я убеждала себя, что во всём виноват его взгляд. Нереальные глаза, отливающие всеми спектрами синего: от бледно-голубого до лазурного, кобальт, ультрамарин, сапфиры, небо и морская волна. Всё это излучало гипнотизирующее сияние. Невелика потеря, так и будешь стоять и таращиться, ты клялась в своих профессиональных налогах, демонстрируя Или первый раз видишь перед собой Арфхейла. Простите, уже иду. Точно. Налтар из очень древнего рода. Безликой было глупо мечтать о взаимности. Кому угодно было глупо об этом мечтать. До поры до времени они связывали себя узами только со своими, пока страшная трагедия не поразила всех женщин Арфхейл. Болезнь, взявшаяся из ниоткуда, наградила их неизлечимым бесплодием поставив существование рода под угрозу. Древние не спешили искать себе замену и предпочли исчезнуть, чем предать любимых. Хотя межвидовыми браками уже никого нельзя было удивить, даже к хаце умудрялись обзавестись полукровными детьми. Вначале это были скандальные случаи, когда горничные внезапно рожали хвостатых малышей, поразительно похожих на глав семейств или сыновей почтенных домов. Потом это стало обыденностью, и такие браки свободно регистрировали. На алтар был единственным молодым арфхеил, кто оказался без невесты. Его семья решила позволить ему выбрать себе супругу, а заодно проверить, как много он сможет передать наследнику. Тот отбор признан самым необычным, потому что девушки были сплошь голубоглазыми блондинками, максимально похожими на представителей древних, и Кайлин была в их числе. Интересно, почему Налтар не женился в итоге? Неужели действительно влюбился в подставную участницу? Чёрт в джет, зачем он только посеял в душе ненужную надежду? А что конкретно господин распорядитель хотел проверить? Боги, не оборачиваться. Кажется, Рянван идёт за нами. Боится, что кот стащит что-то ценное из замка? Хочу ещё раз пройтись по расположению камер. Стажёр, ты сверяешься с планом? Да. Развернула ему свой планшет, на котором подсвечивались установленные по периметру устройства. На экране отображались углы обзора и незначительные слепые зоны. Их-то я и должна была запомнить до старта реалити-шоу. А разве ваш помощник не проверял их сегодня? Удивился налтар, на а мне всё сложнее было не повернуться к нему. А почему, собственно, нет? Я пока не Кайл. Имею право любоваться древним. Никто не осудит. Помощник небрежно спросил Джет, но кончики его хвоста заметно дрогнул. Да, рано утром приехал парень на вашем спорткаре, показал пропуск и вы ему позволили пройти в замок? Моё воображение рисовало, как зрачки КХЦ под маскирующими линзами превращаются в узкие щелочки а заведенные за спину руки выпускает когти. В голосе едва уловимая угроза, но Риан-Вану и в голову не придет, что кот будет выражать свое недовольство древнему. Не надо было. Напрягся на алтар, и губы Джета подернулись самой искренней на свете улыбкой. «Вы все сделали правильно», – мурлыкал брат, а его хвост извивался ошпаренный змеей. «Стажер, продолжай инспектировать камеры. Господин Риан-Ван». Покажите моей помощнице замок. Я сейчас вернусь. Забыл кое-что в машине. И это я не профессионально. Обычно ассистентов отправляют по мелким поручениям, а не срываются с места сами, как при сильной диарее. Что это с ним сегодня? Нахмурился на алтар. Последствия перекуса в придорожной забегаловке. Его собедом мучает несварение. Изобразила пальцами кавычки в воздухе. Он сегодня уже раз пять что-то в машине забывает. А-а-а!» Риан Ван прикрыл рот кулаком, чтобы не рассмеяться, а затем с улыбкой предложил мне свой локоть. «Позвольте, покажу вам здесь все. От скуки я уже сам пересчитал камеры в замке. Вы знаете, их даже в туалете установили», – жаловался древний. «А я надеялась, что Джет по пути к парковке сломает себе шею и задержится в больнице на неделю». И вы позволили такое безобразие? Разве можно отказать господину-распорядителю? Ваш начальник бывает очень убедителен. Кстати, на алтар подцепил пальцами мой бейджик. Как вас зовут? Ли. Ты называл меня Ли. Мои губы сами собой прошептали ласковое прозвище, а мне оставалось лишь с трепетом следить за мерцанием синих глаз. Ли. Ли. Ли? В какой-то миг я испугалась. Подумала, что он узнал меня. Но разве такое возможно? Конечно, нет. Но Налтар оживился. Он вспомнил, кого называл так. Ошибки нет. Как жаль, что я не могу влезть в его мысли, хоть на миг. Меня зовут Лерей. Быстро исправила положение, борясь с соблазном сдаться. Простите, я очень волнуюсь. Господин Лоул исправ. Я действительно впервые общаюсь с Арфхейл. Очень приятно ли, Рэй? Прошу, не нужно так смущаться. В наши дни титул древнего больше оскорбления, нежели привилегия. Странно, что никто до сих пор этого не понял. Я всего лишь живое ископаемое. Он как-то невесело рассмеялся, и у меня в груди заныло. Больше всего на свете хотелось коснуться его плеча, сказать, что никакое он не ископаемое, и... На этом слова утешения заканчивались. Больше я не знаю, что Лерей может сделать. Что ж, мы собирались посмотреть замок, пока господин распорядитель забирает что-то из машины. Подмигнул Риан Ван. Быстро же он пришел в себя, а его предложение взяться за локоть все еще осталось в силе. Я уже ненавижу вымышленную Лерей. Налтар добр с ней, тепло улыбается, заботливо поддерживает за руку и говорит слишком нежно. Кажется, я схожу с ума. А вдруг наследник Риан-Ван со всеми женщинами так обходителен? Вдруг Кайлин Верани поддалась его демоническому обаянию и напридумывала себе любовь? Весь замок мы, конечно, не успеем посмотреть, но я бы показал вам самое интересное. Я больше не успевала фиксировать расположение камер. На алтар вихрем несся по комнатам, на ходу объясняя их назначение. «Обеденный зал». Мой мужчина обвёл рукой длинный стол с расставленными вокруг стульями. Здесь легко могло поместиться человек 50. На противоположных сторонах висели плоские телевизоры так, чтобы все гости могли видеть происходящее на экранах. Здесь слепых зон почти нет из-за особенностей комнаты. Посмотрите наверх. Послушно задрала голову и увидела перила кольцом охватывавшие зал. Там второй этаж. Если считать жилые этажи, да. Там на время шоу располагаются спальни участников проекта. Обслуживающий персонал будет находиться в гостевом домике в саду, чтобы создать эффект, что мы тут одни. Даже ведущий будет приходить в строго в установленное время. Прямо полное погружение. А где лестница? В плане её нет. Есть только дверь с маркировкой выход. Покрутила головой и нашла довольно массивные створки. А это очень интересно, милая Лерей. Мои предки обошлись без внутренних лестниц. В замке вы не найдете больше трех ступеней в ряд. Все переходы между этажами размещены по внешней стене. Пойдемте туда. На кухне все равно нет ничего интересного. Там всего несколько камер, установленных над плитами и холодильником. Готовить себе мы тоже будем сами. Серьезно? Вот это фиаско. Я едва ли могу сделать яичницу. Мой рацион состоял сплошь из замороженной еды быстрого приготовления. Я не шучу. Опрос показал, что девушки находят мужчин из-за плитой очень привлекательными. А шоу у нас крутится именно вокруг прекрасной леди. Представила на алтаре в переднике и с деревянной лопаткой в руках. В этом что-то есть. Надеюсь, нам не нужно будет приносить невесте завтрак в постель. Я вылечу в первую же неделю, а ещё умру от ревности. Риан-Ван толкнул тяжелые двери, и мы оказались на широком балконе, выходящем на море. Я выпустила его руку и рванула к каменному бортику. Вдохнула полной грудью соленый воздух и прикрыла глаза от удовольствия. Только ради этого стоит мастерски отыграть свою роль, чтобы каждое утро смотреть на бесконечную водную гладь. «Так нравится море?» – мягко поинтересовался Налтар и упер руки в ограждение. «А есть те, кому это не по душе?» Моя воля, я бы спрыгнула вниз прямо отсюда, перегнулась и увидела шипящую внизу пену. «Тогда постарайтесь сохранить свою работу. В середине сезона запланировано нечто особенное». Риан-Ван подошел ко мне преступно близко и вытянул руку в сторону небольшой бухты, где на волнах покачивалась двухмачтовая шхуна. Я не сразу ее заметила из-за синих парусов. Настоящая? Разумеется. У меня даже есть команда, которая доставит нас на небольшой остров, где состоится интересная игра. Что за игра? Я буквально пританцовывала на месте. Корабль, море, остров и на алтар рядом. Что может быть лучше? Господин распорядитель будет очень недоволен, если я буду болтать. Пока идея находится на стадии разработки. Но вы можете спросить Лоуласа сами. О, я спрошу. Я обязательно спрошу. Где его носят, кстати? Идём дальше? Хочу показать вам кое-что ещё. Голос на алтаре звучал ужасно интригующе, и я словно загипнотизированная следовала за ним по каменной лестнице вверх. Как только я в первый раз услышала о внешних ступеньках, Той представить себе не могла, как спускаться в непогоду. Однако над лестницей находился широкий навес, защищающий от дождя и солнца, продуманно. Хотя я с трудом представляю себе невесту, гуляющую в вечернем платье и на каблуках здесь. Мы миновали второй этаж. Алтарль лишь сухо пояснил, что в этой части оборудовали что-то вроде общежития для участников, и мне будет не интересно. Третий этаж мы тоже прошли, не останавливаясь. Там должны были поселить нашу принцессу и её стилистов. Девушку ждали долгие подготовки к съёмкам уже с утра. Мы же должны были приводить себя в порядок сами. Это тоже одно из условий этого отбора. Интересно. Стоит ли мне отращивать четину на лице, чтобы не вызывать подозрений? Будет забавно. Обязательно потренируюсь бриться сегодня же. А ещё запишусь на курсы готовки, пока не слишком поздно. Сколько осталось до старта? 2 недели. На четвёртом этаже располагалась огромная библиотека с естественным освещением. Её высокий потолок превращался в стеклянный купол. Но об этом я узнала лишь на словах, потому что алтарь вёл меня выше, пока мы не очутились над читальным залом в узком коридоре, напоминавшем кольцо. Отсюда тоже можно наблюдать, что происходит внизу. Предки специально строили замок таким образом, чтобы влюблённым было сложно уединиться. Так что можно было спокойно отпускать парочки в библиотеку и не бояться, что они будут заниматься чем-то непотребным. А разве не проще спрятаться в одной из многочисленных комнат? Налтар На весело улыбнулся. Проще, но девушек очень сложно заманить в спальню. Они подозрительны и осторожны. А прогулка в саду или чтение книг в библиотеке «Звучит весьма невинно. Вы так не считаете?» Быстро отвела взгляд. Глаза Риан Ванна странно мерцали в медленно погружавшемся в сумерок коридоре. Солнце уже заходило, и в окна просачивалось все меньше света. Не поддаваться, не думать о нем. Лерей тоже должна исчезнуть, как и Кайлин. Сегодня же. Джет, то есть господин Лоулес, наверное, обыскался нас. Нам стоит вернуться, пока он не пришел в ярость. Испуганно блеяло, понимая, что Налтар не торопится отпускать меня. Мы еще не все посмотрели. Риан-Ван толкнул ближайшую дверь и тевнул внутрь. Прошу ли, Рэй, не бойтесь. Но я боялась, потому что мои ноги против воли делали шаги, а я отчаянно пыталась сопротивляться. Либо я схожу с ума, либо Налтар прямо сейчас нарушает строгий запрет на ментальное вмешательство и подчиняет меня своей воле. Даже древние могут получить тюремное заключение за это. Но моего Арфхейла это явно не останавливало. Да и кто узнает? Мы, черт знает где. А мой брат куда-то сбежал и бросил меня наедине с тем, кому я и без магии готова отдать свое сердце и душу. На этом этаже запрещена любая съемка, пояснил Налтар и быстро закрыл комнату на ключ. Это мои личные покои, Лэрэй. Что он сказал? Сложно замагнить девушку в спальню? Чёрт возьми, ему это удалось до ужаса легко. Я даже сама на край кровати села и скромно сложила руки на коленях. Вы специально отослали Джэта подальше. В этот раз улыбка на алтаре больше не была тёплой и вежливой. Передо мной стоял древний с жутким хищным оскалом.